Опять заныла тупая боль. Захотелось кричать, кричать громко, долго, всей грудью, кричать так, чтобы слышали все, чтобы услышал Володя. Вспомнило, как молилась с ребёнком. Тёмные своды, нагоревший свечи запах ладана, херувимская песнь молиться. Господи, если бы молиться. Господи, научи. Она глубоко зарылась в подушки. Всё равно. Всё всё равно. Вдруг точно что-то толкнуло её. Она открыла глаза и опустила ноги с кровати. Только теперь она поняла, что означает Володина смерть. Она поняла, что никто не поможет ей, что окончена жизнь и что это не поправимо. Значит, не нужно жить, прошептала она. В волосы её расплелись, лениво в раздумье не отдавая себя что-то, она начала их заплетать. Не докончив косы, она встала и колеблющимися шагами, не веря себе, не веря в своё решение, ещё надеясь на божье чудо, подошла к зеркальному шкафу. Между перчатками и бельём нащупала Браунинг. Взяв в руки Она долго рассматривала его. Браунинг был карманный, маленький, купленный в резе. "И ежели вы сомневаетесь, что он бьёт хорошо?" вспомнили смедлительные слова. Она усмехнулась и не смело нажала предохранитель. Щёлкнула слабо пружина. И в ту же минуту Ольга поняла, что ей страстно хочется жить, что смерть не нужна, нежеланна и ненавистна. Что ещё много дней впереди, и что её неутешное горе пройдёт. И чувствуя, как опять зябнут ноги и как становится трудно дышать, она быстро, кратко и положила револьвер на стол, точно боясь, что он выстрелит сам собою. По привычке она взглянула в зеркало, увидела круглое заплаканное лицо, растрёпанную причёску и простое чёрное платье. Вот я. А Володи нет. громко сказала она и не рассуждая, не понимая, что делает, опять потянула руку. Да, не нужно. Не нужно жить. Её пальцы ощутили холодную сталь. Володя. Володя. Володя. Она прижала револьвер к груди, но тотчас же опустила его. В дверь постучали. Стук был громкий и смелый. «Неужели Фрезе? Ах, боже мой, ну зачем? Зачем опять Фрезе?» С Браунингом в руках она нехотя подошла к двери и с досадой сказала «Кто тут?» «Телеграмма-с», — ответил лакейский голос. «Телеграмма? Отдайте мне завтра. Никак нет, попрошу отворить». За дверью звякнули шпоры. Было слышно, как кто-то с сердцем сказал: "Что её слушать? Ломай. Барышни, отворите". Ольга поняла, что это не фрезе, но она плохо сознавала, кто стучит и зачем. Она забыла, что её могут арестовать, что её арестуют, наверное, и что арест виселица и смерть. И как дитя легкомысленно, презирая опасность, отмахиваясь от неотвратимой судьбы, Боясь признаться, что нет спасения, она настойчиво повторила: "Завтра". Опять зазвенели шпоры, и уже другой повелительный голос сказал с сударня, именем закона: "Полиция, отворите". Только теперь, услышав слово "полиция", Ольга поняла, что неизбежно погибнет. И если полиция значит конец, мелькнула запоздалая мысль. И столы жалко свободных дней, Когда они делали красный террор, Святое и великое дело. И ясно, точно это было вчера. Вспомнилась залитое солнцем подьяческое, Серый в яблоках рысак Прохора, Холщовые полные денег мешки, Строгие глаза Фрези, Окровавленные лошади и огромный, Резкий в движениях с сердитым лицом Володя. Вспомнилось, как проворно он выбрасывал из корет деньги, и как она прятала их под фартук в пролётку. Вспомнилось, как вечером в тот же день Володя, радостный и весёлый, считал у неё на квартире добычу. Даже послышался серебряный звон, даже показалось, что она видит золото и бумажки. Дверь ломали. Под тяжёлым плечом трещала деревянная рама. Кто-то грубо ругался: "Ломай, ломай, вороти!" Ольга быстро отошла от двери к окну. Желтели кисийные ширмы, горел голубоватый рожок, и на зеленом столе белила газета «Смерть разбойника Глебова». Ольга тесно прижалась в угол между столом и зеркальным шкафом. Она уже не думала о Володе, и ей уже не было жалко себя. Высокая в черном платье, Утомлённым бабьим лицом, опираясь затылком о стену, она большими глазами не мигая смотрела на дверь. И вдруг, сощурив глаза и наморщив тёмные брови, за чем-то сдерживая дыхание, подняла маленький синий браунинг и приставила дулом к груди. Всё равно. Всё всё равно. Последний раз прошептали побледневшие губы. Ни секунды не медля, она сильно нажала курок. По полус серый дым. Когда брянча сабли в комнату вошёл жандармский полковник, и за ним толпой вбежали филёры, Ольга точно живая лежала грудью вверх и головой как ну. Глаза её были закрыты, волосы растрепались. И крови не было видно. На ковре валялся ещё дымившийся браунинг.